Перед сном я немного посидела рядом с Фифи, погладила его по веточкам, пусть он пока спит. Но должен же он понять, что здесь его любят и ждут, когда он наконец проснётся. И пусть ему снится что-то хорошее. Как они помирились с мандрагорочкой, к примеру. Я тоже обняла подушку и представила, как было бы хорошо, если бы Бруно не стал меня дожидаться этим вечером. А такой удобный случай был. Когда мне еще удастся оказаться с деканом наедине в помещении, дверь из которого могу открыть только я? Мечтать можно было очень долго, но меня ждали недоделанные задания, которых, к счастью, было не так уж и много. И кровать, в которой перед сном так хорошо думалось и планы строились просто отлично. Настроила я их столько, что заснула счастливая, с мыслью, что у меня все непременно должно получиться. Прямо завтра. Главное не упустить следующий шанс. Но следующего шанса, казалось, не так-то легко дождаться. Кудемоси был всё время занят. Застать его в одиночестве было невозможно. И проходил он мимо меня с такой скоростью, что я едва успевала проговорить добрый день Фьорд Кудемоси. Обратиться к нему с просьбой не было никакой возможности. До соревнований по гриффичу Все время до него Рональдс гонял нас на тренировках так, что даже Майзи, которая полет обожала, была рада вернуться в Грифятню, получить от меня законопричитающееся ей лакомство и обессиленно свернуться клубочком в своем деннике. Все-таки просто летать намного легче, чем постоянно метаться внутри небольшого пространства, да еще и следить за своим хвостом, который так и норовит попасть по другому игроку или его Грифону. Да. Да. Пожалуй, у хвостов есть определённые недостатки, если их не контролировать. Об этом я и размышляла. Стоя напротив команды воздуха, Фабиан демонстративно смотрел сквозь меня. Алонсо вообще не проявлял интереса к предстоящему мероприятию, чуть отутловатое лицо и синяки под глазами явно указывали на то, что он пытался своё разбитое сердце залечить бутылкой с чем-то очень крепким. Причем ни одной бутылкой и ни один день. Зря Фабиан решил его сегодня в основной состав ввести. Толку от Алонса, как от игрока, не будет. Лучше взять менее опытного, но более азартного, который хотел бы непременно выиграть и приложил бы для этого все свои силы. Или капитан Воздушников уверен, что опытность Росинанта более важна, чем заинтересованность его хозяина. Или ему вообще результат этой игры не интересен. Но воздушники сегодня действовали жёстко, без шуточек, как это было в прошлый раз. Алонсо механически отыгрывал свою роль, но я поняла, почему Фибиан не стал его менять. Опыт в местных играх был ему на руку. Они из-за учасно Алонсо представляли не что тошную угрозу. Но мы были сильнее, и мы очень хотели победить. Более того, мы были уверены, что сделаем это. чтоб пришёл конец бесконечных проигрышей факультета Земли. Нет, воздушники сдаваться не собирались. Они отыгрывали все возможные комбинации в стремлении добраться до наших ворот. Им даже удалось забить один мяч. Но мы-то забили три и на этом не остановились бы, только время как-то незаметно закончилось и прозвенел финальный сигнал. Спасибо за прекрасную игру, с явным намёком процедил мне в лицо Фобиан, имея в виду совсем не Грифич. Боюсь, что моя игра, Фьордчелак, и в подмётке не годится вашей, едко ответила я. Где уж мне тягаться с таким опытным монстром? Это обычное везение, не больше. Но удивление Фубиан не разозлился, лишь усмехнулся и спросил: "Может быть, реванш?" "Нет, результат игры изменению не подлежит", твёрдо ответила я. "Жаль", заметил он и отошёл. Я проводила его взглядом, И подумала, что как-то не очень его поведение согласуется с тем, что я его совсем не нужна. Но эта страница в книге «Моя жизнь» теперь навсегда перевернута. Наши пути с Челагом-младшим разошлись, чтобы он там не думал. И теперь пересечься мы с ним можем, разве что на аллее «Парк Академия». Тут к нам подошел декан, и мне стало совсем не до Фабиана его непонятного поведения. В этот раз Терниели никакие проверяющие не отвлекали – И на игре он был с самого начала. «Пока мы боролись с воздушниками, мне, конечно, было совсем не до того, чтобы замечать его перемещение. Но если он здесь сейчас, значит, мужественно следил все это время за нашими усилиями». «Мы молодцы, Ферд Кудзимоси?» – гордо спросил Рональдс. «Конечно», – усмехнулся Торниэль. «Мне помнится, что вы что-то там говорили о благодарности факультета». Сианна намёком в голосе сказал капитан нашей команды. Повышенная стипендия со следующего месяца и зачёт по физической культуре. Повышенная стипендия. От радости я улыбалась ровно до тех пор, пока не вспомнила, что моих родных скоро выпустят, а стипендия, даже повышенная, не таким уж и большие деньги. Приличной девушке их даже на неотложные нужды не хватит. Похоже, Рональд так тоже думал. Фьорд под зимосью. Но этого же мало, убёрждённо сказал он. Впервые за столько лет мы вышли в финал, а в благодарность всего лишь повышенная стипендия. Этого явно недостаточно. Команда согласно загуманила. Меня несколько насторожило хитрое выражение их лиц. Сразу было понятно, что эту тему они обсуждали давно, но почему-то без меня. Я даже возмутилась. Мы же команда или мальчики отдельно, а девочки сами по себе? На мой взгляд, вполне достаточно, ответил Торнель. Ни один другой факультет не предоставляет игрокам своей команды что-то кроме этого. А если мы очень попросим, фёртку дземоси, спросил Рональдс. Ещё одно поощрение на всю команду. Парни окружили декана с таким азартом, как будто он был мечом для Гриффича, и сейчас начнётся его розыгрыш. Мне даже захотелось к ним присоединиться в этой борьбе. Но тут уж мне удалось удержать себя в руках. Соперничать с мужчинами за внимание другого мужчины это как-то совсем не спортивно, тем более что всё равно он будет моим. А чего вы хотите? крестьянин, несколько удивлённо, спросил Тёрнелл. Я к вам уже обращался по этому вопросу, ответил Рональдс. Дело касается эксперимента нашей Лесандры, разрешения на который вы так и не дали. Команда укоризненно смотрела на декана. А тот не минил коризненно на меня. Мне казалось, что мы с Фёрды Берлесенсис уже решили этот вопрос, довольно сухо ответил Торнель. Я их не просила в Йортку Дземоси, попыталась оправдаться я. А то ещё подумают, что я только и занимаюсь поиском подобных для такого рода экспериментов. Да я, кроме того раза, когда у меня голова ужасно болела и не упоминала про разрешение. «А почему у нашего капитана такая хорошая память?» «Не просила», – подтвердил Рональдс. «Но ты ходишь такая расстроенная. Вот мы с ребятами подумали, что разрешение тебя хоть немного подбодрит». «Выиграете финал. Выполню одну просьбу. Фьорде Берлисенсис», – неожиданно предложил Торниель. «Такой вариант вас устроит?» «О-о-о!» – восхищенно протянула я. «Меня такой вариант устроит точно!» Колечко с изумруном прямо-таки стояло у меня перед глазами. Сверкало и переливалось, как знак моей помувки, разумеется. Не знаю, что он предполагал услышать, но теперь, после того, как слово было сказано в присутствии стольких свидетелей, отвертеться ему так просто не удастся. «Хотел бы я знать, Фьорда Берлисенсис, о чем вы сейчас подумали?» настороженно сказал Торниэль. «Узнаете, Фьорд Кудзимоси!» Радостно ответила я: "Сразу после того, как мы финал выиграем. Это уж совсем скоро будет. Через две игры. Сначала огонь со смертью, потом те, кто проиграет, встретятся с воздухом, а потом мы с победителями к выходу моих родных я уже буду помолвлена. Это просто замечательно. Совершившийся факт им придётся принять". Команда дружно поблагодарила Турниэля за его обещание, но он посматривал на меня и хмурился. Неужели боится, что я попрошу проведения того самого эксперимента ограничить рамками факультета земли? Собственно, это я и предполагала, только сузить рамки до декана этого факультета, который так упорно тестироваться отказывается. Торнель ушёл так быстро, что я даже не успела попросить его опять заглянуть посмотреть на Фифи. Нет, помолвки я уже практически добилась. Мы же непременно выиграем. Но ведь ускорить её наступление Совсем не лишним будет. Как говорила моя бабушка, комбинирование различных методов самый надёжный способ достичь желаемого. А так придётся ждать целую неделю, ждать и мучиться. Но времени на бесплодное ожидание у меня совсем не оказалось. Работа в оранжерее и подготовка к занятиям его просто не оставляли, а беседы с Фердиной по тем книгам, что она давала, становились всё интереснее и интереснее. оказалось, в теме магических питомцев ещё столько неизученного, что просто дух захватывает от мысли, что ответа на некоторые вопросы ещё никто не находил. А значит, у меня вполне есть шанс это сделать. упражнение с тестом, которое показала мне Филан, неожиданно привело к тому, что у меня стали получаться именно те зелья, которые предполагала Фердинар Арноро. Раздавая нам методички, она всё ещё временами подозрительно поглядывала в мою сторону и ни разу не покидала лабораторию во время занятий нашей группы, но уже не стояла подолгу рядом со мной, контролируя каждое движение. Идеального результата добиться удавалось очень редко. Обычно почему-то запах оставлял желать лучшего, но с этим я ничего поделать не могла. А тут ещё подошло время промежуточного зачёта по порталостроению, тот самый фьорд, что студил меня тогда за невнимание в группе, с довольным видом объявил: "Поскольку вы провели в этих стенах уже значительное время и научились безошибочно определять лучшую точку для построения порталов в заданном секторе, мы решили дать вам возможность расширить эти навыки и построить уже настоящий временный портал. Самостоятельно построить. А пока вы будете этим заниматься, я подожду вас около башни Земли, точку выхода к которой я вам также указал. Его предложение мне совсем не понравилось. Не была я уверена в том, что у нас хватит знаний на то, чтобы сделать все правильно. А при неправильном выполнении нужных действий Смертность магов достигает 100%. Здесь не поможет даже близость целительского отделения. Ведь, чтобы исцелить что-то, нужно это что-то сначала получить, что в случае портального сбоя весьма проблематично. «Я не вижу радости на ваших лицах», – заметил Фьорд. «Задание, конечно, сложное, но отнюдь не невыполнимое. Порталы под наблюдением старших магов вы уже строили и прекрасно с этим справлялись. Так что вперед!» Та группа, которая первой закончит портал и пройдет в заданную точку, получит отлично за экзамен. А тем, кто не пройдет, будет совсем не до оценок. Мертвым все равно, что отлично, что не удовлетворительно. Нет, порталы мы действительно строили на одном занятии. Но с нами всегда был кто-то контролирующий этот процесс. И, между прочим, этот кто-то был весь увешан артефактами. Я хмуро посмотрела на этого счастливого фьорда. у меня помолвка на носу а мне предлагают такие странные вещи делать наверное администрация решила что слишком много денег уходит на наш факультет вот и придумала как снизить траты но почему бы в таком случае просто не отчислить старшие групп подходят и получают задания невозмнотимо продолжал фёрт преподаватель я подошла с остальными которые беспрекословно забирали бумаги артефакт для определения магических полей И отходили к своим группам. Наконец, дошла очередь до меня. Фьорд протянул листок бумаги с условиями, но я, брат, его не торопилась. Моя группа в этом отказывается участвовать, твёрдо ответила я. Мы никак не можем быть уверены, что всё сделаем правильно, и я, как старшая, не могу позволить своим рисковать жизнями. Правильное замечание, довольно сказал этот тип. Я рад, что на это хоть кто-то обратил внимание. Ведь на самом деле даже опытный маг может ошибиться, что уж говорить о студентах, которые будут строить первый в своей жизни портал. А значит, что? А значит, вы должны обеспечить нашу безопасность, заметила я. Прежде чем давать подобные задания. Именно, посмотрел он на меня при этом одобрительно. Академия заинтересована в том, чтобы дипломированных магов, способных показать все преимущества нашего образования, было как можно больше. Они что бы они умирали во время отработки простивших вещей. Положим порталы простившими вещами называть никак нельзя, но то, что нас не собирались бросать на произвол судьбы, а просто устроили проверку на сообразительность, приятно порадовало. Появилась надежда, что с заданием мы справимся. Так вот, теперь старшие групп должны опять подойти ко мне, получить ещё один артефакт и подумать о том, что сказала Фьорда Берлиссенс. А именно, что вы несете ответственность за магов из своей группы. И так будет всегда. Чем выше дар, тем выше ответственность. Если вас это не устраивает, не стоит у нас учиться. Знания, которые мы даем, не терпят небрежности и невнимательности. Любое нечеткое, неверное исполнение может привести не только к вашей смерти, но и к гибели большого количества людей. Теперь он говорил серьезно, четко проговаривая каждое слово. чтобы оно дошло и уложилось в головах у всех присутствующих. Мне даже страшно стало. Как-то раньше я не задумывалась, что моё неосторожное действие может привести к таким последствиям. Ведь заклинания, что я знала, относились к разделу бытовых. С их помощью разве что мелкий по костям можно было делать, а что-то серьёзное учить до недавнего времени я не собиралась. И я очень рад, что хоть один человек из вас Над этим задумался до того, как мне пришлось на это обратить ваше внимание. Продолжал этот фьорд. Думаю, этот урок вы запомните надолго. Артефакт, который нам вручили уже работающим, давал возможность пройти в созданный телепорт только в том случае, если на другой стороне его было безопасно. На мой взгляд, очень разумная предосторожность. Особенно, если надеешься на скорую спальбу и увеличить себя никак нельзя. Фиор преподаватель ещё раз повторил про безопасность. Затем сказал, что до построения портала группе не разрешается покидать заданный сектор, иначе задание засчитано не будет. И отошёл к башне факультета, напоследок бросив уж очень хитрый взгляд на нас. Что-то с этим заданием нечисто. И я начала пристально изучать листок с заданием. Да что здесь думать, строить надо. Попытался вырвать у меня листок один из одногруппников. Мне минус один экзамен к сессии очень даже нравится. Чтобы получить этот минус, нужно сделать все безукоризненно, ответила я. И прежде чем строить, все равно нужно замеры сделать. Я всунула в руки парню необходимый для этого артефакт и опять уставилась в листочек. На первый взгляд никакого подвоха там не было. Указаны координаты нашего сектора, указаны координаты точки выхода и все. Что здесь может быть не так? Может, с сектором проблема какая-то? Но вы уже столько этих порталов рассчитывали, что для любого участка построим и не заметим трудности. А ещё он сказал, чтобы до построения портала не выходили за пределы сектора, а то зачёт не засчитают. Значит, что? Значит, проблема с координатами выхода. Я недавно разглядывала цифры. И как их пересчитывать? Что ты в этот листок смотришь с таким вниманием? Отвлекли меня от разрешения. Думаю, координаты выхода неправильные, ответила я. Смотри, выход получается слишком высоко над землёй. Парень тут же осел у листок. Ага, сказал он. Что-то факультет розыгрышами увлёкся. При падении с такой высоты можно и сломать что-нибудь. Если будет опасно, артефакт нас не пропустит, заметила я. Но я уверена, что пропустят, а на выходе нас ждёт неприятный сюрприз. Думаешь, у этого Фюрда такая хитрая физиономия была, когда он ходил. Он считает, что никто из нас не справится, иначе ни за что бы в середине семестра не пообещали экзамен за честь. И что предлагаешь? Наметить точку выхода самим и пересчитать всё для неё. У нас же на карте указаны башни факультета и нужное расстояние. С моим предложением согласились. Пока мы пересчитывали, группа Топфера построила портал и ушла в него. Проводили их зависли мои взглядами. Да, если я ошиблась, это будет стоить оценки всем нам. Но я ошибиться не могу. Я должна доказать хотя бы Кудземосе. Пока мы проверяли расчёты, ушла вторая группа. Мои подопечные совсем приуныли, но меня результат вычислений порадовал. Координаты очень сильно отличались от тех, что нам преподаватель вручил, а значит, первые две группы оценок не получат. Вышли мы почти перед носом этого фьорда, у которого от удивления даже рот приоткрылся. Две лошадчихи, ранее порталом группы, стояли возле него под покровом тёплого воздуха и вид имели очень мокрый. Вот казалось мне, что точка координат, которую нам дали, выходит в фонтан на втором этаже. но делать вычисления для проверки я не стала. «Где ваш листок с заданием?» Вместо похвалы выпалил Фьорд. А когда я ему выдала просимое, тут же впился взглядом в бумажку, недовольно скривился и спросил, «И почему?» «Что?» недоуменно похлопала я глазками. «Мы выполнили ваше задание, Фьорд, и мне непонятен этот ваш вопрос. У вас были другие координаты для выхода», сказал он возмущенно, и даже показал пальцем в нужное место на задание. «А они показались нам подозрительными», – доверительно сказала я ему. «Все-таки выход на такой высоте не способствует целости ног». Из выхода в башню земли появилась еще одна группа, прибывшая точно по указанным координатам. Студенты были мокрые и злые. Фьорд-преподаватель посмотрел на них уже с довольной улыбкой – Сказал остановиться под полог теплого воздуха и активировал переговорный артефакт. «Все прибыли», — бодро доложил он. «Нет, четвертая группа тоже здесь», — Фьорд Кудзимоси. Они пересчитали точку выхода. Необыкновенно благоразумные студенты. Берлисенсис даже задание отказался принимать без соответствующего артефакта. И после паузы. «Так она же старшая группы!» «Кстати, очень удачно получилось». В последнее время редко бывает, чтобы сильный дар сочетался с наличием мозгов. Больше всего на свете мне хотелось провалиться сквозь землю, куда-нибудь поглубже. Меня прилюдно обозвали умной. Какой кошмар. Я украдкой смотрелась, но почему-то никто не хихикал, глядя на меня. Напротив, в некоторых взглядах явно проскакивала зависть. Это меня немного подбодрило. С другой стороны, Тернель как раз и хочет умную жену. А всякому случаю он так говорил. Тут я вспомнила недавний брак ректора и затосковала. Говорят, та не одно, а женится вот на таких вот Еленах. Что ж, важно сказал преподаватель, глядя на моих подмученных сокурсников. Думаю, сегодняшний день вы запомните. Внимание, точность, аккуратность вот необходимые черты для практикующего мага. нужно 10 раз проверить, прежде чем что-то сделать. И лишь тогда вы можете быть уверенными в результате. Такое задание, как сегодня, получают все студенты первого курса для того, чтобы у них появилось четкое представление о профессии. Чтобы они не надеялись, что всего можно достичь легко и сразу. Вот вы и показали сегодня, что думать пока не умеете. Разве что группа Берлисенсис меня порадовала. Но смотрел он на нас... безо всякого воодушевления. Видно было, что мы ему весь воспитательный момент портили своим отвратительно сухим видом. Стояли бы такие же мокрые и несчастные, как другие, и все было бы просто прекрасно. А мне вдруг пришло в голову, что если там принимал подможших студентов сам декан нашего факультета, то, получается, я упустила просто замечательный шанс свалиться к нему в руки. С другой стороны, выглядела бы я при этом не особо эстетично. Конечно, мокрая одежда выгодно обрисовывает все, что под ней, но вот остальное... Да и получается, что не только Терниэль смог бы оценить прелести моей фигуры, но и все одногруппники, а это не очень хорошо. Радовать бесплатным стрелищам я никого из них не собиралась. Так что придется засчитать за плюс, что Кудзимоси узнал о моих выдающихся способностях, если это, конечно, плюс. Но других утешений... У меня всё равно нет.